Шуар, ставший после разрушения Хара административным центром мира Хшан, встретил нас гомоном и суетой респектабельного столичного космопорта. За 15 лет на планете самой крупной и наиболее освоенной среди хшанских владений произошли значительные изменения, связанные с ростом численности населения и, соответственно, экономической деятельности. Пять лет назад... Хелиры, дедушка и бабушка со стороны матери Лейса перебрались на Шуар, чтобы по возможности быть ближе к единственному внуку. Тогда же они приобрели хороший участок у реки, недалеко от столицы, и построили большой дом с учетом будущего прибавления в семействе. Мы направлялись именно туда, где мне предстоит познакомиться с родственниками жениха. Кроме того, в столице он сдаст дела в пограничной космической службе и примет новое назначение. Пока мы летели на Грави, я, соскучившись за долгое время, проведенная в космосе по живым краскам, любовалась почти привычным для Земли зеленым пейзажем, залитым ярким светом хшана. Хотя на Шуаре почти не осталось необжитых земель, все освоили и приспособили для жизни. Городские низкоэтажные застройки, свойственные хшанским традициям, перемежались с парками и садами. Даже относительно первозданные территории с обитающими там дикими, смертельно опасными животными превратили в четко регламентированные заповедники и резервации. Я тихо поинтересовалась, опасаясь, что напомню о грустном, но любопытно было. — Тебе не хватает климата, Хара? Густых туманов? — Уже нет. — Пожал плечами лис Сначала Академия на земле, потом на Шуаре. Слишком долго жил в других местах. Ощущение влажного прикосновения забылось слишком быстро. Увы. Грави, прибыв на станцию, плавно затормозил. Мы вышли из вагона. Мой нанотон и здесь вызвал ажиотаж у окружающих. Сдержанные их шансы искоса поглядывали, а другие и иномеряне откровенно глазели, особенно эпатажные труны. Последние с присущей им непосредственностью останавливались и, указывая на меня пальцами, громко обсуждали странную огромную штуку за спиной цыпочки в синем. Такси приземлилось у красивых ажурных зеленых ворот, которые, как и невысокий симпатичный забор, по большому счету не отгораживают владельцев от всего на свете, а чисто символически указывают границы частной собственности. В глубине ухоженного фруктового парка виднелся большой дом со строконечной крышей, возвышавшийся над верхушками деревьев, усыпанных белыми цветами. В этой части шуара в самом разгаре весна. «Как здесь красиво и пахнет чудесно!» — восхитилась я. Лейс притиснул меня к своему боку на мгновение, затем взял за руку и повел дальше, с гордостью показывая владение. «Мы с дедом вместе выбирали участок и строили дом». Я две недели отпуска в него вложил. В его голосе чувствовались радость и облегчение. Мы остановились на плиточной дорожке, оглядывая добротное симпатичное строение. Усадьба оказалась несколько проще, чем привычные мне с детства, но и жених не дипломат, как мой отец из старинной фамилии, и его мать не аристократка из королевской династии, как моя. Лейс – потомственный военный, прошедший суровую школу жизни. Здесь все дышит любовью, пропитанной заботой и цветет. У меня внутри что-то ёкнуло. Я смотрю на свое будущее. Дом. На душе стало тепло и уютно, а слова вырвались сами собой. Мне кажется, именно таким я представляла свое семейное гнездо. «Почему гнездо, Даш?» – удивился Лейс. «Я бы не сказал, что ваша земная архитектура напоминает птичьи дома». — Лейс, это просто метафора, — хихикнула я. — Гнездом называют уютный семейный дом. Там, где чувствуешь себя комфортно и счастливо. Видимо, хозяева услышали наш смех. Я заметила тень в окне на втором этаже. — Нас увидели. Пошли скорее. Лейс в нетерпении буквально потащил меня за собой. Мне почему-то не довелось встретить маму Лейса, хоть я часто слышала о ней от него или друзей. И всегда только хорошее. Поэтому, оказавшись в общей комнате, как хшанцы называют земную гостиную, я с любопытством и не без робости разглядывала пожилую чету. Обычный бледный типаж, только словно у брата с сестрой, у обоих выделяются ярко-фиолетовые глаза. Мужчина высокий, худощавый и жилистый, и держится прямо, чувствуется выправка. Женщина тоже на удивление высокая. Я ей по плечу, и одета подобно Ари Майшель. Длинная, до так платье приглушенного вишневого оттенка, свободно облегающее стройную фигуру, с длинными рукавами и белым воротничком. На руках белоснежные перчатки. Легкие белые туфли на невысоком каблучке. Боже, как же я отвыкла от классического, элегантного облика хшанок, и как приятно хоть ненадолго вновь попасть в знакомый с детства мир». У обоих супругов Хейлир длинные, белоснежные, но уже потускневшие волосы, заплетенные в сложные косы. Шай и Дешера с не меньшим любопытством разглядывали меня во время представления. Правда, несколько настороженно, неуверенно. «Глава рода, прошу разрешения ввести в наш дом мою избранную, Дарью Кобург», торжественно произнес лис выступив вперед. «Ее род согласен на обмен?» Не менее серьезно спросил Шай. У меня вырвался нервный смешок. «Мои родители пока не знают ни о каких обменах, а вот когда мамины страхи сбудутся, боюсь представить, во что выльется мое замужество. И что за обмен такой?» Мою, мягко сказать, неуверенность приняли к сведению. «Мы решим этот нюанс немного позже», уклонился от ответа лис бросив на меня внимательный взгляд. «Почему?» – нахмурился Шай, откинув косу за спину. «Есть какие-то препятствия к связи?» Дешера растеряна и, показалось, разочарованно глянула на меня и обратилась к внуку. «Мальчик мой, ты же знаешь, несоблюдение правил может навлечь беду и...» «Нам ничего не может помешать». Лейс оборвал ее немного жуще, чем следовало бы говорить с пожилыми людьми. «Я должен сначала решить все свои дела здесь, а потом мы полетим на землю». Я невольно отметила, что Лейс представил меня под нынешней фамилией и явно не собирается прояснять ситуацию с моим происхождением. Тяжело вздохнула, догадавшись. Фамилия Шалы здесь не в чести. А события после катастрофы и помощь моего отца Лейсу на земле – особенно. Тем не менее нельзя начинать совместную жизнь с замалчивания фактов, которые все равно станут известны близким. Это неправильно. И как же глупо было с нашей стороны не обговорить, не решить эту житейскую проблему, пока была возможность. «Я дочь бывшего посла на Харе», грустно улыбнулась я. Во время катастрофы Лейс спас и вытащил меня из того кошмара. Несколько дней родители считали меня погибшей. Мама тяжело перенесла стресс, психологически пострадала и... «Так вы шалая!» — воскликнула Дешера. «А тот важный землянин, испортивший моему внуку жизнь, ваш отец?» «Да, я именно та шалая!» — задрала подбородок, невольно защищаясь, но ответила без вызова, просто констатируя факт. Супруги Хэлир ошарашенно уставились на Лейса и, надо полагать, увидели что-то такое на его лице, потому что, вздрогнув, отвели глаза. «Она моя», — услышала я глухой, тяжелый голос Лейса. «Но, чтобы вы поняли, ее мать чуть не сошла с ума от страха за дочь и до сих пор боится потерять ее. Отец пытался защитить свою семью, как считал правильным». Я прижала щекой к его плечу и предприняла попытку смягчить общий настрой. Ар, Ари, если вы захотите, я расскажу вам о своей семье немного позже. Особенно о том, что происходило после Хара. Папа невероятно благодарен Лейсу, но благодарил по-своему, не понимая, что тем самым наоборот мешает, разрушает. Ариэль, Дарья, давайте я вам сейчас дом покажу. Неожиданно предложила Дешера, в первую очередь вопросительно глянув на внука, спрашивая разрешения, прекращая мои попытки подобрать слова, чтобы и отца не ругать, и объяснить ситуацию. Я тоже, повернувшись, посмотрела на Лейса, ожидая ответа. Он улыбнулся и кивнул, согрев мое сердце. Коротко сжал мои пальчики и слегка подтолкнул к будущей родственнице. И мы вдвоем с моей новоиспеченной бабушкой – Не торопясь, начали осмотр усадьбы, сразу договорившись обращаться друг к другу без условностей, как близкие родственники. «Дешера, я слышала после гибели Хара, земли в колониях резко возросли в цене в связи с наплывом эвакуированных». Осторожно начала я разговор. «А у вас тут огромный кусок земли и такой большой красивый дом и...» «Вам нравится здесь, Дарья!» Женщина бросила на меня испытующий взгляд. Очень. Дом и сад почти сказочные. Я улыбнулась, но еще неуверенно, опасаясь нападок на мою семью. Шай и Лейс много труда в дом вложили, а деньги... Мы продали недвижимость на Вальшане, за сотню лет накопив весьма приличный капитал. У внука хорошо оплачиваемая профессия. Военные всегда ценились правительствами любого народа. Пожилая шанка Иска сосмотрела на меня, но, наверное, не увидев чего-то, ей одной ведомого совсем успокоилась и неожиданно добавила. «Я рада, что дом пришелся по душе будущей хозяйки». У меня щеки потеплели от смущения и неловкости. Сложно разбираться в тонкостях семейного уклада шансов, а то вдруг создам о себе неприятное впечатление. Только явилась и уже притесняю хозяев, поэтому я поторопилась новостями. Я не знаю, в курсе ли вы, но, думаю, несколько лет мы проживем на космической станции. Лейс получил новое назначение. Он возглавит корпус исследования дальнего космоса. Руки-дешеры, сжатые в кулаки, взметнулись к груди. «Хвала духа Мхара!» Выдохнула она счастливо, невероятно удивив меня в первый момент. «Мы слишком устали бояться за внука. Потерять единственную дочь...» И дальше постоянно переживать за ее дитя невыносимо мучительно. «Вы правы. Я посмотрела на его работу в полевых условиях. На всю жизнь хватило», – передернулась я от воспоминаний о подземельях, зэках и прочих прелестях. «Где вы?» Женщина даже остановилась. «Я виновато пожала плечами. Забылась, а теперь напугаю бабушку» но коротко рассказала о том, как мы встретились с Лисом снова, и коснулась истории с Розовой и Т-234. Незаметно для себя за рассказами мы обошли дом, вышли в сад и присели на лавочку под раскидистым деревом. «Вот так все и было», — улыбнулась я, сложив ладони на коленях. «А слияние вы уже прошли?» — задала она, видимо, слишком интересующий ее вопрос. Я, наверное, покраснела до корней волос, но кивнула. Дешера неожиданно хихикнула, совсем как девчонка, и обняла меня за плечи. «Дарья, я даже рада такой внучке. Вы с Лейсом две противоположности, которые уравновесят друг друга, дополнят. Это большая удача в семье». «Спасибо», — облегченно выдохнула я. Даже не представляла, насколько мне будет важно принятие нашего брака этой женщиной и ее мужем. «Только с ребятишками не задерживайтесь. Шай гордый, но поклон к врачам лишний раз идти не хочет, а здоровье слабое. Только ради меня и соглашается. Он раньше тоже по космосу мотался. Долго мы деток завести не могли. Раиша поздний ребенок, оттого и одна у нас». Наш срок скоро подойдет к концу, но хочется напоследок увидеть, что род Хеллиров и Хешаров не увянет. Порадоваться детским голосам. Сразу не обещаем, но мне кажется, я цветом лица с ее вишневым платьем могла посоперничать. Бабушка все подмечала, делала выводы, довольно сверкала глазами, потому что чем дольше мы гуляли и беседовали, тем раскованнее и расслабленнее она себя вела. А сейчас ее фиалковые глаза почти торжествующе вспыхнули, будто она джекпот выиграла, а затем взгляд превратился в покровительственно-снисходительный, как у моей мамы. «Как великий! Хшан позволит! Я понимаю!» Быстро согласилась Дешера и стремительно сменила тему. «А обряд уже решили, когда проведем?» «Какой обряд?» – опешила я в первый момент от такого поворота э у вас, землян, он называется свадьбой, да», – кивнула своим мыслям бабушка. «Нет», – я невольно покрутила браслет на запястье, – «еще точно не решили, времени мало, да и хотели с вами обсудить и…» «О, хвала духом, я смогу поучаствовать в обряде, всю жизнь мечтала!» Дешера слишком бодро для собравшейся в мир иной встала и предложила… «Пойдем к мужчинам, я порадую Шая. И обряд, и правнуки, и почти мирная должность у Лейса. Ты хорошая девочка, столько добра в дом принесла!» Вот есть у хишаров и у хилиров одна особенность. Не успеваю я за ними ни в мыслях, ни в ходьбе. Постоянно приходится догонять. Подол вишневого платья Дешеры парусом летел. «А ты всегда такие наряды носишь!» Обернулась она ко мне, не снижая скорости. «Я профессор Центрального технологического университета на Трунагеше. И сами знаете, как выглядят труны. Мой наряд скорее бледное подобие одежды, которую там едва ли не обязаны носить все, чтобы не выделяться из общей массы». «Ужасная планета и нравы», — неодобрительно качнула головой Дешера. Вспомнив разговор Зыкова и Лейса на Ватерлоу и замечания о трунах, я дипломатично намекнула, что не вертихвостка. У меня иное воспитание, и я придерживаюсь его вне зависимости от места жительства и работы. С моей должностью и специализацией из лаборатории почти не выхожу, а следить за модой... Она резко остановилась, отчего я едва успела притормозить, чтобы не впечататься ей в спину, обернулась сияющими глазами высказалась. «Я никогда не думала, что внука пара будет ученым». «А кого вы видели рядом с ним?» Улыбаясь, но втайне обмирая, спросила я. Морщинки на высоком бледном лбу де Шеры проступили резче, и все же она созналась. «Никого, он сложный мальчик. Я пыталась найти подходящую Ариэль из знакомых». Но его никто не интересовал, даже мельком. Я боялась, что он никогда не свяжется с кем-то. Ему всего тридцать пять. Вся жизнь впереди. Откуда столько беспокойства? Я неуверенно улыбнулась. Не знаю. Сейчас трудно объяснить. Лейс дома бывал редко. Мне казалось, служба заберет у нас внука и не оставит ему времени на семейное счастье. И о чем теперь говорить? Она глубоко удовлетворенно вдохнула и улыбнулась мне совершенно иначе, чем в первые минуты. «Свободно и легко, будто мы знакомы лет сто. Пойдем к нашим мужчинам, а то загулялись». За обедом я больше молчала. Лейс тоже, но наши взгляды нет-нет да встречались, и тогда мы на несколько мгновений выпадали из реальности. И я точно что-то из сказанного дедом или бабушкой пропускала мимо ушей. Говорили в основном они, якобы находившиеся одной ногой в могиле. Мой жених лишь улыбался, в то время как дед прямо за столом развернул экран и, связавшись с каким-то знакомым, попивая красное вино, выбрал самое красивое место для проведения ритуала. Дешера тоже вроде бы советовалась со своими подругами, а по мне так беззастенчиво хвасталась долгожданным событием. И хвала Хару, как говорят хшанцы, что ее подруги остались на другой планете. Хоть здешнее торжество будет малочисленным. На Шуаре мы проведем лишь неделю, и за это время нужно успеть пожениться по местным обычаям, а Алису еще и служебные вопросы решить. После отправляемся на Трунагеш, затем на землю, к маме и папе. Им я сообщила, что вскоре прилечу, но без подробностей. Банально трусила, и теперь морально готовилась к встрече с родителями. На земле мы проведем остаток отпуска. Там должно произойти слишком много событий, которые либо сделают мое будущее светлым и счастливым, либо... Тьфу! Не хочу о плохом.